Глава 39 На следующее утро я стояла рядом с кастилом в передней храма Никтаса, теребя перевесь, которую нашла среди оружия кастила. Я прикрепила к ней железный кинжал, извлеченный из того же сундука. Кинжал из не висел на бедре. Короны мы не надели, а оставили их в спальне. С нами стояли Киран с сестрой, Эмиль и Делана. Нейл решил пересидеть путешествие дома и провести время с отцом. Наблюдая, как Делана прикрепляет ножны с мечами, я надеялась, что у него нашлось время известить Перри о своем приезде. «Мы с Кираном практически уверены, что туннель, ведущий к горам, находится под храмом», сказал Кастил. «Он узкий, и в нем нет ничего впечатляющего». Полагала, под впечатляющим он имел в виду пещеру с сиренью. «Парни, у вас в детстве в самом деле были такие странные занятия». Ванетта стояла между братом и Эмилем, сложив на груди руки. На бедрах два коротких меча, длинные косы убраны назад и лежат на спине. «Просто мысли вслух», — я усмехнулась. «Я даже не знал про туннели», — Эмиль смотрел на черный, как смоль, пол. «Они здесь», — Хиса вышла вперед вместе с двумя стражами. «Вход через склеп». «Склеп», — я содрогнулась. «Прости», — Костел мягко сжал мой затылок. К счастью, этот склеп ничуть не похож на тот, в котором тебя держали. «Все в порядке», — заверила я. «Все будет в порядке. Вряд ли мы проведем там много времени». Хиса с тяжелой связкой ключей подошла к узкой двери, повернула ключ, и дверь приоткрылась. При слабом свете мы начали спускаться по ступеням, которые страшно скрипели под нашим весом. С каждой ступенькой температура падала по крайней мере на 5 градусов, а от знакомого мускусного запаха у меня скрутило желудок. Хиса двигалась впереди, мимо каменных гробниц. Кастел держался поближе ко мне, опустив руку мне на плечо. Он оказался прав. В склепе было чисто и прибрано. На крышках гробниц лежат цветочные гирлянды. «Вы уверены?» Хиса остановилась перед еще одной дверью, перебирая ключи. «Уверены», — ответила я. Она кивнула и отперла вторую дверь. «По этим туннелям когда-то переносили товары из разных частей города, а потом их использовали, чтобы перемещать мертвых, сообщила она. Эмиль скривил губы. «Но по ним не ходили уже несколько десятков лет. Не представляю, в каком они состоянии», — продолжала Хиса. «Не похоже, чтобы здесь что-то обрушилось. Надеюсь, дорога по-прежнему свободна». «Насколько помню, путь довольно прямой, всего с несколькими поворотами», — сказал Кастил и взял факел. Делана подошел и зажег фитиль. Искры разгорелись в пламя. Кастел вручил факел Кейрану. «Мы должны добраться до гор уже через час». «А потом?» — спросила я. Кастел зажег другой факел. «Не знаю». Он посмотрел на Кейрана. «Дальше гор мы никогда не ходили». «Горы высокие, но в этом месте не особенно широкие». Хиса нахмурилась. «Мы сейчас у подножия, так что, полагаю, путешествие займет полдня» а если пройти дальше, к северу или югу, то несколько дней. «Как далеко ты заходила в горы?» — спросила Ванетта. «Наверное, хорошо, что мы догадались положить как можно больше еды в сумку, которую нес на спине Эмиль. Фляжки с водой были у всех. Воды не очень много, но нам должно хватить. Мы ходили на разведку до того места, где туман смешивается с облаками. Отсюда мы добрались до тумана быстрее, чем в других местах». Хиса посмотрела на дверь. «Если бы могла предположить, что поджидает в этом тумане». Она осеклась и покачала головой. «Пожалуйста, берегите себя, вы все». Кастелу и мне она добавила. «Люди хотят познакомиться со своей королевой и заново узнать своего короля». «И они познакомятся», — пообещал кастил Глубоко вздохнув, Хиса открыла дверь в манящую темную бесну. «Мы будем ждать вашего возвращения». Капитан пошла к стражему входа в склеп. «Спасибо, что отправились с нами», — сказала я. Ванетта ухмыльнулась. «Вряд ли кто-нибудь из нас отказался бы увидеть элизиум. «Только потому, что никому из нас не хватает здравого смысла», — добавил Эмиль. «И это тоже», — усмехнулся Делана. «А я вот рад, что меня окружают люди, чья преданность и жажда приключений сильнее здравого смысла», — заметил кастил А теперь установим правила». Ванета показательно зевнула. И я рассмеялась. «Эти правила должны сохранить всем жизнь. Сегодня утром мы с Кастелом кое-что обговорили». «Так вот, чем вы занимались?» спросил Кейран. «Да», — огрызнулась я, но мои щеки вспыхнули, потому что мы занимались не только этим. «Итак, если кто-нибудь заметит хотя бы намек на туман, быстро назад и пропустите меня вперед». Я с этим не совсем согласен проворчал Кастел. «Нет, ты согласен. В горах Скоттас туман рассеялся передо мной. Думаю, здесь будет то же самое. Так что никто не пойдет в туман, чтобы он не задушил вас». «Да, хотелось бы этого избежать», согласился Эмиль. «И если мы на что-нибудь наткнемся, мне, наверное, стоит воздержаться от применения Итера», добавила я, вспомнив, как Киран говорил, что боги способны почувствовать действия Итера. «Не знаю, как Итер поведет себя в Элизиуме, «Будет ли какая-то разница, и смогут ли боги его ощутить?» «Я не уверена, что Никтаса нужно будить таким образом». «А как мы будем его будить?» — поинтересовался Делана. «Ну...» — я посмотрела на Кастела. «Думаю, на месте разберемся». Ванета подняла брови. Минуло мгновение. «Это похоже на прекрасно продуманный план». Кастел самодовольно ухмыльнулся. «Ты уже не рада, что на это подписалась?» целиком и полностью рада отозвалась ванета с такими же интонациями как у ее брата готово кастил поймал мой взгляд неуверенно но не было смысла откладывать поэтому я кивнула и следом за кастилом мы шагнули в пустоту время в туннелях странная штука когда не осталось другого источника света кроме огня факелов «Мы отчитывали проходящие часы только по возникновению чувства голода. Мы останавливались только за тем, чтобы справить личные нужды в земляных камерах, где, как я себя убеждала, не кишат шестиногие насекомые. Наверное, мы провели в извилистых тесных туннелях часы, если не дольше. Вряд ли мы могли узнать». «Осторожно», — предупредил Кастел, освещая факелом бесконечный туннель. «На этом участке пол слабый. Держитесь ближе к стене». Можно было только догадываться, как он это определил, но я сделала, как он велел, и прижалась к холодному камню. Фляжка врезалась в спину. Я пробиралась вперед, Кейран следовал сразу за мной. Грудь сдавила, когда я поняла, что туннель опять сужается. Раньше меня никогда не угнетали замкнутые пространства, но сейчас стало не по себе. Я невольно протянула руку и вцепилась в рубашку Кастела. У меня появилась привычка делать так всякий раз, когда стены или потолок начинали давить. «Опи», — прошептал Кастел. «Что?» Я сосредоточилась на красноватом свечении впереди него. «Знаешь, что надо было взять с собой?» «Больше еды? Может, немного сыра?» Я опять проголодалась. «Нет», — ответила я. «Дневник мисс Уиллы». Я мгновенно остановилась, и Киран налетел на меня. «Хвала богам, он отдал факел Делана, иначе у меня бы загорелись волосы». «Правда?» Агам, Кастел продолжал двигаться вперед. «Мы бы коротали время по очереди, читая твои любимые главы». «Вы говорите о той самой Уилле? поинтересовалась откуда-то сзади Ванетта. «Да, понимаешь, эта книга невероятно популярна в Солисе. Любимая книга Поппи». «Никакая нелюбимая, Нахал», — огрызнулась я. «Пожалуйста, не бей его кинжалом в туннеле!» — крикнул Делана. Я закатила глаза. «Не обещаю!» — Кастел рассмеялся. «А что в той книге? Чую там что-то интересное!» — подала голос ванета а Кейран застонал. «Что?» — ее слова оборвал громкий треск, и по полу пронесся рокот. Я резко обернулась. Ванета шагнула к противоположной стене и исчезла в тучи пыли. Меня охватил ужас. нета — крикнул Кейран. Его страх прилип к моей коже, смешавшись с моим. «Я ее держу!» — отозвался Эмиль. «Вроде того!» Облегчение от его слов было недолгим. Делана шагнул вперед, вытягивая факел. Осторожное свечение озарило провал и пол вокруг нас. Эмиль лежал на животе, вытянув руку в пустоту. Непостижимо, как атлантианец смог так быстро отреагировать и поймать Ванетту. «Я все еще здесь!» Позвала она, а ее брат пробрался к другому краю провала. «Кажется...» Я двинулась к ним, но кастил поймал меня сзади за рубашку. «Слишком большой вес для этого участка», — предупредил он. Делан осмотрел пол и шагнул к надежному месту. кастил был прав, но я не могла стоять и смотреть, как Киран тянется вниз. «Дай мне другую руку», — велел Вольвен, «Вместе мы тебя вытащим. Если вы меня уроните...» — послышался из темноты голос Ванетты. «Я сильно разозлюсь». «Нетта, если мы тебя уроним, я брошу следом за тобой», — пообещал Эмиль. «И вместе мы выясним, что находится под этими туннелями». «Мы тогда оба будем мертвы», — прошипела Ванетта. «Не придирайся к словам. Я тебя держу. Отпусти то, за что ты цепляешься». «Кажется, это корень». «Спасибо за пояснение. Отпусти корень и возьми руку Кейрана». Послышалось негромкое кряхтение, и Киран выругался. «Я не могу до него дотянуться!» — выдохнула Ванетта. «Попробуй еще!» Эмиль переместился, пытаясь схватить ее обеими руками и вытащить в одиночку, но я чувствовала его страх и беспокойство. У меня защемило сердце. Я понимала нерешительность Ванетты. Я беспокойно ерзала, сжимая и разжимая кулаки. Кастел обхватил меня сзади рукой и стиснул. «С ней все будет хорошо, они ее держат». Я кивнула и перевела взгляд на Делана, который осматривал пол. Его беспокойство усилилось, и у меня возникло ощущение, что участок пола рядом с ним долго не продержится. Меня охватила досада. Какая польза сейчас от моего дара? С помощью Итера я была способна облегчать боль, исцелять и наносить вред. Почему я не могла применить его сейчас, когда помощь так отчаянно нужна? А почему нет? Кто сказал, что не могу? Опять послышался треск, пронзив меня страхом, и туннель под Эмилем начал ломаться. Кастил выругался. Если этот участок рухнет, мы не только потеряем их, но и сами не сможем вернуться. Я должна что-нибудь сделать. Должна попытаться. Заставив себя успокоиться настолько, чтобы сосредоточиться на образах в голове, я закрыла глаза. И наполнила хорошими мыслями то, что создаю. Не хотела, чтобы Итер причинил вред. В груди загудела, и я увидела, как по полу ползет мерцающая сеть света. Я представила, как она проскальзывает в дыру и окружает Ванетту. Увидела, как сеть поднимает ее. Ванетта ахнула. Я распахнула глаза. По стенам пещеры ползло серебристое свечение. Киран наклонился вперед и сунул руку в провал. Нити света подняли Ванетту, он схватил сестру за руку и потянул вверх, а я дернула Итер к себе. Эмиль отпустил ее и пополз назад, так и иран с Ванеттой рухнули на пол. Испустив дрожащий выдох, я втянула обратно Итер и привалилась к кастилу Свечение отступило и исчезло. «Все хорошо, Нета, спросил кастил «Замечательно!» — она перекатилась на спину, тяжело дыша, и наклонила голову на меня с кастилом. «Это было невероятно!» «Ты почувствовала?» — спросила я. «Да, ощущалось тепло и покалывание». Она провела рукой по лбу. «Спасибо, спасибо вам всем!» «Как ты это сделала?» — спросил Кастел, пока Эмиль вставал на ноги. «Я представила, как ты сказал. Мое сердце все еще колотилось. Просто надеялась, что это, понимаешь, не сломает ей кости». Венета остановилась, наполовину поднявшись, и в тусклом свете нашла мой взгляд. «Не знала, получится ли?» «Нет», — смущенно призналась я. Она уперлась руками в бока. «Боги, мне нужно опять прилечь».